голова третья «Честно говоря, — начал майор, — мы в полной жопе!» Он поднял руку, останавливая наше возражение. «Знаю. В последнее время мы справились с несколькими серьезными противниками. Я не скажу, что это была случайность, но на стандартную игру это нисколько не походит». В «Битве богов», где я играл 25 лет, всё было по-другому. Мне была досконально известна игровая механика. Я знал все классы игроков и их возможности. Любой бой походил на шахматную партию. Я точно знал, кто на что способен и кто за что отвечает. В нашем же случае всё совсем не так. Например, возьмём меня. Я некромант. В обычной игре это бы значило, что я могу поднять нежить себе в помощь, наложить на противника проклятие и даже лечить союзников. Здесь же этого нет. Все, на что я способен, это вот». И он показал на десяток зомб-жуков, непонятно как выживших во всех передрягах и копашащихся у его ног. «Или вот пофиг. Он же маг. Где защитные купола? Где бафы на защиту от элементальной магии? Тоже нет. Ледяной гобот пахана хорош на удивление. Но теперь, когда мы оторваны от бесконечного потока эликсиров, Сколько он продержится в бою на собственной мане? Минут десять максимум. Минут десять. Тоже можно сказать про магию пофига. Самый физически прокачанный у нас — Колян. Но как ему танковать с полностью подключенными ощущениями? Да и как удержать на себе агромобов без специальных умений? Дальше. Наша одежда, то есть полное её отсутствие. С хорошей экипировкой. Мы были бы в пять-десять раз сильнее. Но и этого тоже нет. В общем, вы поняли мою мысль. Если мы решили взять свою судьбу в свои руки, то надо качаться. Я имею в виду не уровни, а, так скажем, качественное наполнение наших тушек. Тут я вижу два пути. Можно сделать себе Харакири, и нас, скорее всего, утащит такой же замок, в котором мы были. Слава богу, их разбросано по всему миру не одна сотня. Но эта идея мне не совсем по душе. Во-первых, новый замок, в смысле нашей прокачки, может оказаться не лучше предыдущего. А во-вторых, Нас может разбросать в разные замки, и мне этого бы очень не хотелось. Так что в случае смерти, если у нас будет выбор, предлагаю возрождаться здесь. Дальше. Вариант второй — попробовать найти город. Там можно будет устроить базу, откуда можно будет совершать вылазки. И главное, там должны быть и здания, и учителя, и различные мастерские. Нам нужно склотить хороший отряд, а для этого надо узнать, на что мы способны». «Сейчас пообедаем, и я займусь изготовлением голема. Сделаю сопленого, благо слизи ползунов у нас после сегодняшнего побоища завались. Он будет у нас за танка. Будем прикрываться им настолько, насколько это возможно. Магию придётся использовать только в крайнем случае. Надо провести инвентаризацию, посмотреть, что у нас осталось». «Через пять минут». «Да как так-то? У нас с собой 400 литров колянской самогонки и только шесть пузырьков с эликсиром маны». Мы как будто после налёта на спиртзавод возвращаемся. Что за хрень? Вы что, хотите первыми игроками с циррозом печени стать? Пахан, ты это, потише. Я ночами не спал, капельку за капелькой гнал. Это же не самогон, а божественная слеза. Грешно на неё напрасно возводить. Я только махнул на него рукой. Что с него взять? Зато эликсиров в жизни почти пятьдесят. Яды есть и антидоты. Шкуры костей без щёта, кстати. Можно хотя бы плащейное делать. а то же на нас без слез не взглянешь. — Что вы плащи делать, нужна мастерская броника. Без нее мы год каждую шкуру будем скоблить, а из готового от гоблинов нам ничего не досталось. — Из подходящего для нас только шапка-ушанка, та, что на Коляне, остальное для уровней 100+. — Кстати, Колян, тебе не кажется, что шапка-ушанка не очень к стальной керасии и к твоим розовым трусам подходит? Нас так ни в один приличный город не пустят. — До города еще дойти надо. «А пока защита плюс три, мне не помешает». «Ладно, это пока оставим, план вроде ясен. Пошли, майор, помогу тебе яму под голема вырыть». Фигуру сделали с размахом, выше двух метров, могучего телосложения. В одну руку вложили запасной щит, в другую меч. Заполнили яму до краев слизью, собранной нами с ползунов. Майор достал глиняное сердце голема, которое побывало уже в трёх его творениях. Заложил его в центр груди, и мы начали призыв. Как и раньше, первым начал пофиг, раскаляя сердце до красна потоками пламени. Потом в дело вступили мы, начиная оживление. Тело голема вздрогнуло раз-другой, и его выгнуло дугой, и вот он начал подниматься. Раскалённое сердце весело бурлило у него в груди. «Гоша!» — даже прослезился Колян, раскинув руки для объятий. «Ты вернулся!» Но, похоже, Гоша не вернулся. Сначала у нас создалось впечатление, что он к чему-то внимательно прислушивается. Потом щит и меч упали на землю, а голем рысью рванул в лес, туда, откуда мы пришли два часа назад. «Гоша, стой! Ты куда?» — заорал Колян. Голем на секунду остановился, но потом побежал дальше и скоро скрылся среди деревьев. Мы непонимающе уставились друг на друга. «Кто-нибудь хоть что-нибудь понял? Хоть какие-нибудь предположения, что здесь сейчас произошло?» Все отрицательно покачали головами. «А голем-то хорош был. Тридцать девятого уровня. Он у меня секунд двадцать всего в панели управления был, а потом пропал, как и не было. Что делать-то теперь будем? Такого сердца у меня больше нет. Осталось одно от ледяного гобота, но с ним максимум тридцатого уровня голем получится». «Ну что уж теперь. Все равно выбора нет». Выкопав новую яму у ручья, залили ее водой. В этот раз все прошло без эксцессов. Полученный Голем исполнял все приказы, и мы облегченно выдохнули. Вернувшись к Лачуге, мы застали Олдрига и Альдию за интересным занятием. Они ставили друг другу щелбаны и фофаны. — Зелия ленчения немного, так и будете с шишками ходить. — Не, нас после дуэли автоматически подлечивают. — В каком смысле после дуэли? — Ну, Остап дал нам возможность на дуэлях биться. Там же не обязательно до конца воевать. Кидаешь вызов, потом... Камень, ножницы, бумага. Кто проигрывает, получает щелбан и признаёт себя проигравшим. Вас обоих лечит золотое сияние, а победителю ещё достаётся одно очко поединщика. А 20 очков поединщика превращается в одно свободное очко характеристик. Жаль, что только пять раз в день биться можно. Но всё равно каждые четыре дня по свободному очку характеристик получается. Понятненько. Эй, пофиг, иди-ка сюда. Я вызываю тебя на дуэль. Люди, начал майор. «Хорош фигнёй страдать! Монстра разобран, голем готов! До вечера ещё часов пять-шесть! До ночёвки можно километров двадцать пройти! Так что ноги в руки и вперёд!» Часа два-три мы двигались по еле заметной лесной тропинке. Всё это время я не переставал восхищаться гением художников, нарисовавших этот мир. Прозрачный свет, непередаваемые ароматы, витающие в воздухе, могучие деревья, раскинувшие свои ветви руки — «Грустно как-то и скучно», — в очередной раз пожаловался Колян. «Идём, идём, а ничего не меняется». «Нет в твоей душе романтики, Колян. Посмотри, какая кругом красота». «Есть у меня романтика и красота тоже есть. Вон, в сумке булькает». «А это всё», — объёл лес руками. «Скучно». «Ты просто не знаешь, что такое настоящая скука. Я как-то прослушал семичасовую лекцию по ремонту старинных будильников с подробнейшим описанием его разбора». Лектор вытаскивал каждый винтик и подробно объяснял его название. В итоге он всё разобрал, почистил, а собрать обратно не смог. Тогда он сгрёб всё это в мусорное ведро и посоветовал не страдать хернивой, а купить себе обычные атомные часы фирмы «Ролекс». Я был готов его задушить, но, как оказалось, с этим лектором за неделю до моего просмотра этого пособия произошёл несчастный случай. Он поскользнулся на суковом асфальте и ударился своей тупой головой о бордюр раз 15-16, сломав себе при этом шею, четыре ребра и обе ноги. «Так к чему я всё это?» «Забыл». «Ах, да! Иди спокойно и любуйся природой, а то несчастные случаи, они ведь разные бывают». «Пахан, вот ты такой молодой, что ж ты такой нудный-то?» пробурчал Колян, но подбивать отряд на алка марафон перестал. «А вот и развлечение», сказал идущий впереди майор. «Не думал, что мы так быстро до людей доберёмся». Мы прошли ещё с десяток шагов и оказались на Большой Поляне. На дальнем её конце... Около крутобокового холма стоял аккуратненький домик. Рядом с ним виднелись небольшие участки распаханной земли и загон для скота. Из трубы дома мирно вился серый дымок. На улице тепло, значит, еду готовят, сделал вывод Колян. А мы тут как тут. Как говорится, гость в доме радость в доме. Пошли, нечего хозяев так долго огорчать нашим отсутствием. Так, Колян, притормози. Пусть вперёд добрыня идёт. Да нём хоть палач приличный. а мы вообще все как оборванцы. И это, пахан с пофигом. При людях старайтесь не улыбаться, а то от постоянного поглощения черничных эликов у вас все зубы бордово-сизые. От вашей улыбки у НПС волосы могут посидеть раньше времени на спине». «Зубы ему мои не нравятся. Скоро вот элики закончатся, будешь с радостью вспоминать времена, когда они у нас синие были». Пробурчал я в ответ, но рот закрыл. «Ладно, хорош мяться уже, пошли». Но не успели мы пройти половину пути, как дверь избушки открылась, и на порог выскочил долговязый старикан. Он, размахивая руками, шустро просеменил к нам. — Слава светлым богам! Без их вмешательства явно не обошлось! — вопил он на бегу. — Ведь это они послали вас мне на помощь! — с мольбой в голосе вопрошал он. — Спокойно, отец! — взяв старика за плечо, начал Колян. — Вполне возможно, что и светлые боги, но дорога наша была длинна. Ты нас сначала накорми, напои, а потом и службу спрашивай. — Да чем же мне вас накормить-то? Все же утащили, подчистую, ничего не оставили. А сам-то я слаб стал, да немощен. А для таких молодцов, как вы, там и делов-то, что на полчаса. А там, глядишь, и ужин, да и баньку можно затопить. — Так, батя, давай все по порядку. Отодвигая коляна в сторону, сказал я. — Что с тобой приключилось? — Птиц я развожу. Живность всякую. Меня так птичникам и кличут. животины это здесь все, а корм для них я в пещере держал, там за индюшачьим загоном. Сено, зерно, муку и крупы разные. Да только на прошлой неделе кто-то все это похитил. Следы ведут вглубь пещеры, но далеко мне одному страшно идти. А животинки-то мои совсем от голода тащали. Такими их никто у меня не купит. Помогите, верните припасы». «Доступно задание. Спасти припасы птичника. Описание. Верните украденные у него припасы. Награда. Плюс три к отношению с птичником. Плюс один к отношению с провинцией Лахты. Три тысячи очков опыта. Один самый большой жареный индюк из запасов птичника. Штрафы нет. Принять – да, нет». Я глянул на команду. «Судя по количеству даваемого опыта, дело пустяковое», – сказал майор. «А ужин и ночлег под крышей нам не помешают!» Я нажал на кнопку «Да». «Веди, батя, показывай свою пещеру!» Старикан засеменил к загону. Открыв ворота, провёл нас через голдящую толпу индюков. «Неблагодарный индюк, уровень три!» «Странно, почему неблагодарный?» «Непонятно!» Прошли мимо матёрого хрюши пятнадцатого уровня. Здоровенная тушка не была похожа на недокормленную. «Каким же он был неделю назад? Страшно представить». «Вот!» — показал старик на неширокий лаз, ведущий вглубь холма. «Я далеко никогда не ходил. Хранилище было около самого входа, но не думаю, что пещера ведет слишком глубоко. Идите, боги с вами, а я пока ужином займусь». Офиг засветил свой огонек, и мы верницей втянулись в зев пещеры. Пещера была сухая, с ровным песчаным полом. Почти сразу после входа она расширилась, и сразу стали видны следы погрома. Разбитые ящики, порванные мешки, остатки соломы разбросаны по всему полу. Метров через двадцать пещера вновь сузилась, и мы, пустив вперёд полубронированного коляна, пошли дальше. Мы не успели пройти десятка шагов, когда каменная плита под коляном треснула, и он с воплем ухнул вниз. Идущий за ним пофиг, чуть не нырнул вслед за ним, но майор успел ухватить его за шкирку. Я аккуратно глянул вниз. Неширокая, метра полтора в ширину, расщелина оказалась довольно глубокой. Шестиметровой глубины яма заканчивалась острыми камнями, торчащими из зеленоватой, чуть светящейся жижи. Никаких следов Коляна не наблюдалось. Мы в недоумении простояли почти минуту. Затем рядом с майором возник Абрам Моисеевич. «Послание майору от Коляна!» — торжественно произнес он. «Я в старой хижине. Пи-пи-пи. Снова пи-пи». «Грести через пипи -пи, этот бурелом пипи -пи. «Это всё!» «Нет ещё пи-пи-пи, все перья повыщипываю пи-пи-пи!» «Понятно! Передайте Коляну, пусть выдвигается к домику птичника и ждёт нас там!» «Ладно, пахан, иди вперёд, только аккуратней давай!» Перепрыгнув расщелину, мы выпарили дальше. Прежде чем наступить на следующий участок пола, я внимательно его ощупал поэтому пропустил следующую атаку. Страшная боль пронзила мою грудь, и я увидел два тонких зазубренных штыря, торчащих из нее. «Вам нанесли критический урон ловушкой, 1200, хп 960 из 2160. На вас наложен гибав, кровотечение, 30 урона в секунду на 60 секунд». Я почувствовал, что штыри начали поднимать меня к потолку. Подскочивший майор цепился в них, пригибая их обратно к земле. Сзади полыхнул огонь. На потолке что-то загорелось, под сводом пещеры заклубился едкий дым. Добрыня навалился на штыри всем весом и с хрустом вырвал их из горящей конструкции. В меня влили эликсир восстановления и выдрали выдрались спины штыри. Я чуть не свихнулся от боли и почти принял решение, что когда мы найдем город, то сяду в нем и займусь каким-нибудь крафтом. Оружие из шипов и глобрюха буду делать или плащики из меха варга. «Сооружу вывеску, зима близко, плащики в лёд пойдут». Но после влитого в меня эликсира это видение померкло. У меня осталось только одно желание — намазать конструктору этой ловушки яйки вареньем и посадить на муравейник, на большой-пребольшой муравейник, на тот, в котором королева ползунов живёт». «Что это было?» — просипел я. «Что-то похожее на богомола, только это было неживое какой-то механизм». Не больно ли круто для нуба локации? Кто все это смастерил? Какие-нибудь злобные подземные карлики? Дойдем до конца, узнаем. Давайте заложим щиты за спину. Пусть она будет прикрыта. Следующую ловушку, шедший впереди майор, сумел вовремя заметить. Как и следовало ожидать, она оказалась сбоку. Из узкой прорези в тени на уровне груди, выскочило серповидное лезвие и перерубило кость, поднятую лежащим на полу майором. Мы впечатлились и проползли это место по-пластунски. Пещера начала расширяться, когда впереди послышался приближающийся шорох. Майор сделал ещё шаг вперёд и поднял меч. Штыри, похожие на богомола ловушки, ударили его спину, но щит выдержал. От удара майор нырнул вперёд, пропахав носом землю. Слава богу, съехавший на голову щит прикрыл её от выскочивших из-за угла крыс. Их была целая толпа. но уровень 15-20 был для нас несерьезен. Замелькали мечи, и буквально через минуту мы отогнали их от изрядно покусанных ягодиц майора. «Если и дальше такие крысы будут, то завершить задание будет нетрудно». Дальше тоже были крысы, и хотя уровень их был небольшой, но они были не так простые голые, покрытые какими-то трупными пятнами, сочащейся ядом и кислотой. Разрубленные, они растекались парящими лужами, Мечи ещё держались, но после десяти-пятнадцати покромственных тел рубящая кромка совсем затупилась. Сталь покрылась ржой. Пришлось задействовать эльфов и пофига. Стрелы мелькали одна за другой, струя пламени выкашивала в их рядах целые просеки. Но через две минуты огонь погас, и мы увидели, что вместе с ядовитыми крысами на нас бегут две крысы красно-оранжевого цвета. Было такое чувство, что внутри них бурлит лава. Ледяной гобот материализовался рядом с ними, и волна холода разошлась от него за морожой обычных крыс. Но мерцающие твари почти добежали до нас, когда внутренний огонь нашёл выход. Их тушки взорвались, заливая нас огнём и кислотой из тел своих погибших товарищей. Я успел укрыться щитом, но пофигу повезло меньше. Он только начал утаскивать лук, когда на него плеснула волна раскалённой кислоты. Его жизнь моментально ухнула в Красный Сектор, На сгоревшем лице были видны только глаза. Он застыл на месте, видимо, находясь в болевом шоке, когда в голове у меня что-то щелкнуло. «Пофиг! Я вызываю тебя на дуэль! Принимай, быстро!» Видимо, боль еще не накрыла его полностью, и он принял мой вызов. «Теперь сдавайся, быстрее!» Поздравляю! Вы победили в дуэли. Очков дуэлянта семь из двадцати. Вокруг Пофига возникло золотистое свечение, и через пару секунд он стоял перед нами живой и здоровый. «Неплохо!» — прохрипел он. «У нас появился новый метод кардинального лечения, и, пожалуй, тратить такой ресурс на раздачу челбанов не стоит. И не говори. Если ты очухался, пошли. Наши, кажется, уже всех крыс добили». Тех, кто еще шевелился, добивали стрелами. Хорошо, что в своё время их нам бесперебойно поставлял скелет-лучник с нашего домашнего кладбища, потому что, будучи вытащенными из кислотных крыс, они рассыпались прахом. Пока мы собирали лут, майор сходил на разведку. Там за поворотом большая комната. За ней начинается огромный зал. Там кто-то копошится. Мне кажется, это то место, куда мы шли. Жаль, Коляна нет. Ему ещё часа два идти. Его Немезида бы против местного босса очень пригодилась. И это когда через комнату пойдём, вы наверх не смотрите, не стоит. Естественно. Как только я вошёл в комнату, сразу туда посмотрел. Там на здоровенных крюках висели три освежённые гуманоидные тушки. Капли густой, почти чёрной крови капали с них вниз, образовав тошнотворные лужи. Чёрт бы подрал этого майора. хрен он сказал, чтобы мы наверх не глядели. Я бы сам туда ни в жизнь бы не глянул. В большом зале тоже были крысы, уровня 25-го в среднем. Мы вытаскивали их по несколько штук, разделывали и шли дальше. Через полчаса мы с майором сидели в небольшой ямке, пытаясь рассмотреть нашего противника. «Свихнувшаяся друидка. Уровень 118. КП. 32 тысячи из 32 тысяч». Я махнул майору рукой, и мы поползли обратно. «Ну что, есть мысли, как нам её мочить?» — Сто восемнадцатый уровень, плюс она друид. Может, какого-нибудь пэта вызвать, непонятного уровня. — У нас вообще-то, — сказал майор, — по заданию надо припасы вернуть, а не гасить тут всех. Ты хочешь эту сумасшедшую здесь оставить? Она же завтра опять всё для своих крыс украдёт. Да и не вижу я что-то припасов, наверное, они около неё заныканы. — Тут ты, конечно, прав. Что будем делать? Коляна ждать? Если копьё с заморозкой в неё залупить... за пару секунд её полностью вырубить, да плюс твой гобот. Крыс на себя вудис со товарищами возьмёт. Отмашемся как-нибудь. — Абрам Моисеевич, — позвал я, — передайте наш вопрос Коляну, где он, и скоро ли сможет нам прийти? Через минуту он вернулся У меня ответ для пахана, и, откашляшись, пропел. — Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном. Абрам Моисеевич умолк, и на минуту в пещере повисла абсолютная тишина. «И?» — не понял я. «Тихо болью отзывается во мне этой молодой луны крики». «Я не понял. Он что там, пьян, что ли?» «Вы меня спрашиваете? Я таки привидение, как я могу знать. Хотя да, пьян в стельку». Помолчали. «Тогда план Б», — сказал я, поднимая глаза наверх. «Доставайте детали монстра». Дальше мы сделали вот что. Монстра с не до конца завернутыми болтами и провисшей тетивой был подвешен за переднюю скобу на крюк рядом с останками какого-то бедолаги. После чего мы всей толпой повисли на тетиве, натягивая её вниз. Затвор щёлкнул, и мы облегчённо вздохнули. Осталось только аккуратно снять агрегат и подтянуть болты, полностью приводя его в рабочее состояние. мана набралась! Огненные крысы на тебе!» предупредил меня майор. «Поехали!» Мы не стали подходить близко. Убойная сила монстра была такова, что за 50 метров можно было бить прямой наводкой. А так как все мы были на пределе, то геройствовать не стали. Копьё, воткнувшееся друидке спину, прошло насквозь, и она бездвижным кулем свалилась на пол. Три огненных крысы, сидящих возле неё, среагировали мгновенно. Разбежавшись в разные стороны, они с трёх сторон помчались к нам. Выбрав ближайшую, я вызвал рядом с ней гобота. Попав в поле холода, она полыхнула, не причинив нам вреда. Вторая до упора, на нашпигованная стрелами, взорвалась, почти добежав до нас. Пламя расплескалось на монстра, и тот моментально вспыхнул. Почти одновременно с этим третья прыгнула на майора, прикрывшуюся щитом. Раздался взрыв, и нас всех раскидало по полу. — Страйк! — прохрипел лежащий рядом со мной Пофиг. — Ага, я реально себя кегли чувствую. Хэм -хэм! — раздалось сзади. — Так значит, все ловушки мои прошли. И супругу мою ещё умудрились убить. Не ожидал, не ожидал. Кое-как, поднявшись на четвереньки, я посмотрел в ту сторону. Там, рядом с огромным кряком окружённым голдящей толпой индюков, стоял птичник. Правда, от того птечника мало что осталось. Прямой как палка, в руках посох с навершием, испускающим свет. Глаза птичника источали зелёный туман. «Эх, теперь целый месяц одному жить, самому всё делать! Разозлили вы меня! А ну-ка, зверюшки мои, порвать их!» кабаны и индюки сверкнули на нас алыми глазами и бросились в атаку. Пофиг кое-как поднялся на ноги, и из его рук полился фонтан огня. Бежавший первым кабан только жалобно хрюкнул и повалился на пол, разбрасывая во все стороны искры от сгоревшей щетины. Но индюков это не остановило. Горя как живые факелы, они набросились на пофига, сбивая того с ног. После этого на ногах остались только мы с Добрыней. И опять же ненадолго. Горящие, голдящие и матерящиеся на староптичьем индюки набросились на нас. и отмахнулся мечом но индюк каким-то чудом увернулся от удара и ударил своим клюмом в центр моего тела. Раздался ястыйный звон моих колокольчиков и я уже весь охваченный пламенем свалился на пол. «Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Вы теряете пять процентов от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да, нет. Где желаете возродиться? Старая хижина в северном лесу, замок номер 113». Я плавал в сером ничто, думая о том, как грёбаные индюки третьего уровня могли нас завалить. Потом пришла мысль, что надо выбрать место воскрешения, и я выбрал хижину. Вы находитесь под воздействием закрятия удержания. Место воскрешения — лого птичника. «Вот, мод вот, твою ядь!» Только успел подумать я, как серым ничто блеснул белый круг, и я на огромной скорости понесся к нему. «Поздравляем! Вы выполнили задание спасти припасы птичника. Награда отменена». «Что? Сбежать хотел?» Как сквозь вату донесся до меня знакомый голос. «Но как бы не так! Не зря я столько лет!» обшарил проклятые руины. Я знал, что пришлые не умирают насовсем, а возрождается, где им взбредет в голову. Но древние для вас придумали заклинание. Теперь вы никуда не денетесь, и пищи для моих индюков будет много. Послышался скрежет металла о металл и тихое хихиканье сумасшедшего. Я перевернулся на спину и попытался открыть глаза. С левым это получилось, но правый не поддался. Почему-то после этого перерождения Излечения не произошло. Всю кожу соднило от полученных ожогов. Из одежды на мне остался только памперс и полкилометра верёвок. Остальная одежда, видимо, полностью сгорела. Я огляделся. Большая комната. В углу выложенный из камня очаг, сидя около которого точил ножи птичник. Пара индюков прогуливалась по комнате, иногда искоса поглядывая на нас. Вся наша команда валялась на полу, и, похоже, в сознании был только я. Тут птичник встал и, поигрывая ножом, пошёл ко мне. «Погоди», — попытался поговорить с ним я, — «толку от нашего убийства не будет. Как только ты нас убьёшь, мы развеемся, и покормить птичек не получится. Давай ты нас отпустишь, а мы тебе какого-нибудь оленя добудем, и все будут счастливы». «Моих птичек нельзя оленины кормить. Я ведь их не на оленей натаскиваю а охотиться, а убивать я вас не стану. Покормить птичек можно и так». Он схватил меня за ухо и поднял нож. С улицы донёсся истошный вопль песни, повествующие о плачущем ветре и стоящие на столе рюмки водки. Раздался сильный удар, и дверь вместе с косяком влетела в комнату, а на пороге... а на пороге никого не было. От двери пахнуло жуткой вонью. — Кость в доме! Радость в доме! — раздалось от двери. — эх хрен моржов! Где мой жареный индюк? Раздался смачный удар, и один из зиндюгов с хриплыми воплями вылетел в окно. «А, -а, -а, -а заклинание невидимости, понимаю!» <связывая> — первым догадался аптечник. «Но это дело поправимое!» <связывая> — он что-то быстро произнес и щелкнул пальцами. «Что такое? Не понимаю. Истинное зрение меня еще никогда не подводило!» <связывая> <связывая> Старик вытянул нож вперед и задом стал продвигаться к очагу, около которого стоял жезл. Я хотел ему сказать, что истинное зрение не катит против ложного зелья невидимости. Но в это время Колян вроде бы что-то начал понимать. — Я понял. Ты чего это, козел старый? Моих друзей спеленал? пахана допустим, я тебе еще бы простил. Но ты Морвану обидел! Раздался еще один удар, и птичник, схватившийся за причинное место, упал на колени рядом со мной. Бродивший по дому индюк взлетел, и его голова воткнулась в открытый в немом крике «Рот птичника». Я к тому времени умудрился подползти поближе и, загнувшись, ударил связанными ногами сумасшедшего прямо в висок. Раздался мерзкий хруст, и старик упал. «Ваме убит герцогский поставщик птицы. Уровень 12. Получено 495 опыта. Ваши отношения с провинцией Лахты ухудшены, минус 2. До недоверия осталось 3». «Зашибись!» — только успел подумать я, — когда мое стерзанное сознание отправилось в страну грёз. Мне очень хотелось посмотреть мультик про розового слона и весёлую черепашку, но мне снилось только вонючее болото, над которым постоянно громыхали гром и молнии. Прошло какое-то время, запах болота сменился на запах палёного волоса. Нос мой задёргался, потом вслед за носом задёргался, а затем и открылся один глаз. Второй открываться отказался. «Боже, я опять спал на полу, и у меня опять раскалывается голова. Неужели мы опять вчера нажрались? Я же себе обещание давал завязать с выпивкой». Но стоило бросить только один взгляд по сторонам, как всё встало на свои места. Я кое-как встал, дотронулся до лежащего с во рту птечника Тупо посмотрел, как он истаял. «Вы развеяли фермера. Запись о нём появилась в вашей книге призыва». «Ещё раз зашибись!» «Как на нас нападать, так он волшебник, а как данные в книгу, он фермер». Я покачал головой, рассмотрел доставшийся нам от птичника кошель и два браслета, забрал от очага посох и побрёл на улицу. Только дойдя до двери, понял, что на улице чертовски холодно. Хотя здесь всегда лето, но по утрам, особенно если моросит дождь, то на улице бывает довольно свежо. Так как я в одних трусах, а тело всё покрыто ссадинами ожогами, брррр, вернулся домой и содрал с окна занавеску. Завернувшись нее я вышел на улицу. Прямо перед входом в дом лежал Колян в шкуре вонючего медведя. Он храпел и весело пускал пузыри в лужу, в которой лежал. Я кое-как перешагнул его, правда, пару раз поткнувшись. Колян что-то недовольно пробурчал. К невозможному запаху добавился мощнейший аромат перегара. И я, потирая единственный заслезившийся глаз, побрёл дальше. Буквально в паре шагов от дома, с упорством, достойным лучшего применения, Пофиг жарил индюка. Было довольно сыро, и развести костёр он, видимо, не сумел. Но это его не остановило. С его ладони полыхнул магический огонь, и от надетого на вертол индюка повалили новые клубы смрадного дыма. Пофиг кривился и кашлял, но не сдавался. Хотелось ему сказать, что перед готовкой индюка надо бы ощипать, но сил у меня не было, и я потащился к поилке, стоящей у загона. Кое-как, отмыв от крови правый глаз, опять пошёл к матерящемуся пофигу. Тому, видимо, надоело нюхать смрад от сгоревших перьев, и он, отбежав подальше, засадил в индюка фаербол. Полыхнуло, и что-то смачно шлёпнуло меня по лицу. Индюшачья жареная ножка сползла вниз и упала мне на грудь, где я её и перехватил. Пофиг после взрыва так и застыл на месте, весь обвешанный потрохами, как новогодняя ёлка гирляндами. «Не умеешь ты готовить!» — констатировал я Факт, глядя на свечающие с его острых ушей кишочки. «Соли явно не хватает!» — я откусил шмат от подгоревшей ножки. «И специй!» «А у тебя вкуса нет совсем!» — пробурчал недовольный маг. «Платье с таким вырезом давно уже никто не носит!» Я глянул на себя. Белая материя... Веселый синий цветочек была маловато и не сходилось на груди. В итоге вырез получился до самого памперса. «Сосков не видно и нормуль. А ты, если будешь еще одного индика взрывать, одну ножку мне оставь!» И, сделав вид, что не слышу тихо матерящегося в мою сторону пофига, побрел в дом. У порога все так же, пуская пузыри, спал Колян. Я вытащил меч и тихонько пнул его по ребрам. Колян перевернулся на спину и «Открыл глаза!» Сначала один из них смотрел вверх, а другой вправо, но путём неимоверных усилий уже через минуту они смотрели примерно в одну сторону. Правда, совсем скоро они сошлись к переносице, но это случилось из-за того, что туда же глядел мой меч. «Давай!» — сказал я, протянув руку. Колян попытался сделать непонимающее лицо, но ещё раз посмотрев на меч, воткнувшийся в кончик его носа, передумал и протянул мне две банки с фиолетовым пойлом. Забрав ёмкости, я чуть-чуть усилил нажим. «Остальное тоже гони». Колян горестно вздохнул и протянул мне ещё одну маленькую фляжку. Оставив за спиной уже две бубнящих фигуры, я ввалился в дом. Все уже потихоньку просыпались. Альди успела снять вторую занавеску и приспособила её вместо юбки. Мне пришлось признать, что на ней что смотрится лучше, чем на мне, и отдать ей вторую часть накрыть плечи. «Получилось симпатично». и даже начавший зеленеть фингал под её глазом не очень портил общую картину. Вообще, наш отряд всё больше и больше напоминал вокзальных синяков. Вырванный из посмертия заклинанием гадского волшебника, никто из нас не восстановился. Все в синяках, садинах и подпалинах, у кого-то не хватает кончика уха или части пальца, у кого-то волос, но эликов мало, поэтому решили их пока экономить. «Марья Ивановна, займитесь готовкой, и это, пофиг, пусть вам поможет!» А то он в реальной жизни мечтает поваром стать, но у него пока не очень получается. Майор и Олдрик, обшарьте весь дом. Соберите всё, хоть сколько-нибудь ценное. Добрыня, пошли со мной обыщем всё вокруг дома. Крян, в конце концов, сними эту шкуру. От запаха сдохнуть можно. И вообще, вали на улицу. Перегар-то ты, -ты всё равно снять не сможешь. Из более-менее полезного у дома нашёлся только колун. Не больно-то богатая добыча. С опаской поглядели на гуляющих в загоне индюков. Решили не рисковать и отойдя подальше, вызвали в середину загона ледяного гобота. Прошла волна холода, и десяток замороженных тушек со звоном повалились на землю. Странно, вчера они были просто неубиваемые. Видимо, при отсутствии хозяина они превращаются в обычных птиц. Загрузившись свежемороженой индейшатиной, мы направились к пещере, но её не было. В том месте, где мы вчера входили внутрь холма, был просто поросший травой склон. Епросты Так много вопросов и так мало ответов. И всё, что было вчера в пещере, пропало, включая нашего монстра. Хотя он вроде и так сгорел, но всё равно обидно. Так, не сонно хлебавши, мы вернулись в дом. Там было тоже негусто Главным приобретением были три лоскутных одеяла. Прорезав в середине каждого дыру, получили три понча. Стало немного теплее, но волосы на ногах так и продолжали шевелиться от прохладного ветерка. Пока жарко и остывало, выложил на стол браслеты и посох, полученные от фермера-волшебника. «Посох темного друида. Прочность 430 из 500. Зарядов 267 из 300. Сила присыва плюс 15%. Интеллект плюс 10. Требования. Уровень 50. Только для друидов». Прочитала Марья Ивановна. «Черт, опять не подходит». Ножные браслеты восточной танцовщицы. Уникальная. Броня плюс 10. Привлекательность с НПС с мужчинами плюс 2. Требования. Уровень 20. Описание. В волшебном мире очень мало ювелирных украшений для того, чтобы носить на ногах. Одно из них — браслет исполнительницы восточных танцев. «Боже, Колян! Зачем ты опять вперся в дом в своей вонючей шкуре? На вот, надень вместо нее это! Да это тебе!» — Ты же танк! Вот, получи две штуки. Это плюс 20 броне. — Нет, два разноцветных браслета на ногах совсем не портят твой внешний вид. — Абсолютно точно. Вон, левый даже к цвету твоих труселей подходит. — Нет, 20 грамм на похмел не дам. — Нет! Ладно, если бы это был обычный самогон. Ты сейчас дождут примешь, а нам потом полдня слушать о том, что теория струн в строении Вселенной — это полное фуфло. или о том, как правильно надо выращивать съедобные водоросли в условиях пониженной марсианской гравитации. Нет уж, у меня нервы не казённые. Всё, доедаем и на выход. Надо продвигаться. Не дай бог этот птичник психоонный респанётся. Отход наш озаряли от цветы начинающегося пожара. Месть — это, конечно, не наш метод, но хозяин этого дома так всем не понравился, что мы решили много подпортить ему жизнь, если он когда-нибудь респанётся вообще. Мы, выстроившись гуськом, продолжали двигаться на юг. Слава богу, эта локация была низкоуровневая, и местные мобы нас не доставали. Сначала мы поставили Коляна в хвост колонны, но он постоянно от нас отставал, и пришлось поставить его в центр. Правда, от него шёл такой мощный запах перегара, что идущие сзади уже через пять минут начали пьянеть. «Колян, расскажи-ка нам, сколько ты вчера умудрился вылакать своего пойла, что ложная зелья невидимости превратилась в настоящее? «В каком смысле в настоящее?» «В прямом. Тебя не было видно, когда ты в дом птичника ввалился». «Да ладно!» «Точно тебе говорю. У птичника аж челюсть отвалилась, когда ты ввалился». «Не помню ни хрена. Да и выпал то я немного. Грамм двести-триста. Но в крайнем случае не больше литра. Не люблю я леса. Грустно в них как-то». «Да ладно тебе. Такой лес красивый. Птички поют. Красота!» «Да вот играли мы как-то в детстве в индейцев точно в таком же лесу». Я на дереве засел, хотел на противника сверху спрыгнуть, да вот только... Дай-ка угадаю, ты прыгнул, только вот писюком своим заветку зацепился, и стал он после этого на полметра короче. Вечно ты, пахан, норовишь хорошую байку испортить. Не буду вас больше развлекать. Через час после выхода к нам пришло сообщение. Поздравляем! Вы выполнили задание «Защитить Остапа». Награда. Три редких алхимических рецепта. Получить можно при следующем посещении домика гоблинской ведьмы. Остап жив — это хорошо. Но вот стоит ли на месте домик гоблинской ведьмы — это вопрос. В любом случае, сейчас возвращаться туда не будем. Еще через пару часов мы попали в другую локацию, где мобы были 25 го 40 уровня. Нам даже пришлось отбить пару атак волчьих стай, но в основном все проходило без эксцессов. Майор даже сказал, что это было бы хорошее место для нашей прокачки, но это всё потом. Сначала надо дойти до обжитых мест и при этом найти ещё пару мест для привязки. Ведь если кто-то сейчас отбросит копыта, то пилить придётся от старой хижины. Но нам везло. Только раз за весь путь Колян удивлённо хмыкнул и сказал, что ему пришло сообщение о том, что он получил умение «животновод», непонятно за что выданное. Мол, он создал какой-то совершенно новый вид животного и теперь имеет пятипроцентный шанс приручить любое животное до тридцатого уровня, а также лучше на отношения со всеми домашними животными. «Колян, я, конечно, всё понимаю. У тебя давно женщины не было, да к тому же ты был в стельку пьян, но чтобы дело дошло до выведения новых пород, это явно перебор». «Да ладно, ты чего выдумываешь? Не может быть такого!» — убеждал сам себя Колян. но чувствовала, что он сам не до конца в себе уверен. Разговор затих, а мы шагали и шагали. Время было далеко за полдень, когда лес резко оборвался, и перед нами открылся завораживающий вид».